Эпилог. Стоял яркий солнечный день. Солнце припекало так, что впору было купаться. Громко пели птицы. Откуда-то издалека доносились звуки музыки. В такую погоду все дачники приезжали на свои загородные участки. Слышалось назойливое жужжание газонокосилки. На зелёной лужайке напротив дома играли дети — Настя, сын Зары и двойняшки Юсуфа. Рядом с ними в плетеном кресле под зонтиком дремала жена Юсуфа. Чуть в стороне Пашка возился с надувным бассейном, а рядом стояла Наталья и давала инструкции, как правильно закрыть клапаны, чтобы вода не вытекала. На каменной площадке, где обустроили место для мангала, Тамерлан, Юсуф и Леонид Семенович Аверин жгли угли, готовясь жарить шашлык. Муж Зары помогал женщинам, зари и Алевтине Сергеевне Авериной, накрывать на стол — бегая с тарелками из кухни на веранду, где и решили устроить обед. Скоро завечереет, и уже не будет так жарко. Впервые после той злополучной февральской ночи им удалось собраться вместе. Даже Тамерлан с Павлом наконец-то могли провести спокойно выходные в кругу семьи и друзей. Следствие по делу отрадинского маньяка длилось долго. Прошло несколько заседаний суда, и только пару дней назад наконец-то был вынесен окончательный приговор. Убийце дали пожизненный срок, его сыну-пособнику 15 лет строгого режима. Наконец-то в Семеновско-Отрадном стало по-настоящему безопасно. Ректорат обещал выделить средства на благоустройство парка, работы по которому уже начались. К сентябре парковую дорожку должны будут облагородить, заасфальтировать, посадить вдоль неё цветы и, наконец-то, поставить фонари. В планах было даже восстановить старую беседку и фонтан – который два столетия назад поражал приезжающих в отрадные гостей своей красотой. Дверь на террасу открылась и показалась Жене. Она встала, облокотившись на парапет. Завидев её, к ней подошёл муж Зар и предложил девушке бокал вина. Она не отказалась, так и стояла там, любуясь на детей, друзей, своего Тамерлана, потягивая терпкое вино. Тамерлан оторвал взгляд от мангала и тут же увидел Женю, одобрительно кивнул ей. Впервые с той страшной ночи она набралась смелости выйти на люди вот так, ничем не прикрывая обритую голову. Его она уже давно не стеснялась, а вот друзья ещё не видели Женю такой. Никто, кроме Наташки. Обычно она прикрывала лысую голову, повязав бандану из широкого платка или надев парик. А сейчас никто из них не уставился на неё, не стал рассматривать. Все понимали, через что ей пришлось пройти, и были предельно тактичны. За эти несколько месяцев волосы уже успели чуть-чуть отрасти, образовав на голове колючий, тёмно-каштановый в рыжую медь ёжик. Женя волосы не красила, имея от рождения удивительный яркий цвет. Но убийце об этом говорить она в ту ночь не стала. Раны от тупого лезвия затянулись. Остался только один глубокий шрам у самой линии роста волос. Видимо, придётся отрастить чёлку. Тамерлан шёл к Жене, улыбаясь ей. Теперь с коротким ёжиком вместо длинной гривы волос она была похожа на пацанку. Никто никогда, глядя на неё, и не подумает, что она доктор исторических наук. Для полноты образа не хватает только косухи до да высоких чёрных ботинок на толстой подошве. Он поднялся по ступенькам крыльца и подошёл к Жене. Она предложила ему вина из своего бокала, и Тамерлан чуть пригубил. Он хотел было спросить, как она, но он и так это знал. В ту ночь он успел как раз вовремя. Олег Дмитрич уже занёс на дни спицу, и опоздает Амерлан хоть на долю секунды, Женя лишилась бы глаз. Он ворвался в склеп, полный чадящих свечей, выбив дверь и, не останавливаясь, со всего разбегу влетел в убийцу, нависшего над Женей. Тот отлетел в сторону и так и лежал в углу, сжавшись в комок. Он прикрывал голову руками, свернувшись калачиком, а Амерлан ногами наносил удар за ударом. Он не помнил, что заставило его остановиться и не убить эту мразь, Наверное, еле слышный стон Жени, очнувшийся от испуга. Он нацепил на бессознательного убийцу наручники, выкрутив его руки за спину, хотя это было излишним. Тот ещё несколько часов не мог прийти в себя и тем более сбежать. Тамерлан сломал ему обе ноги и несколько рёбер. Он подошёл к Жене, распростёртой на столе. Её голова была обрита, вся в крови и неровных порезах. Волосы лежали на аккуратно расстеленной убийце газете на полу. «Женя!» — позвал Тамерлан. Её веки задрожали, и девушка открыла глаза. «Тамерлан!» — прошептала она. Из глаз Жени полились слёзы. Он поковырялся с наручниками, открыл их, высвободив Женю, прижал её к себе. «Ты всё-таки приехал». «Сегодня четверг. Я не мог не приехать». «Я думала, мы расстались». «Глупышка, я же говорил, что бы ни случилось между нами, в четверг у нас амнистия». Женя всхлипнула. «Прости, я опоздал». «Нет, ты успел вовремя». Ему не нужно было спрашивать, как она себя чувствует. Тамерлан знал, через что она прошла. После того, как он буквально вырвал её из рук маньяка, Женя долго не могла прийти в себя. Потеря волос для неё была шоком, но с этим она ещё могла смириться. Её мучило другое. Сильное душевное потрясение не давало ей спать ночами, Она как будто всё время ждала, что её вот-вот убьют, просыпалась с криками. Ей снилось, что маньяк выколол ей глаза, и она не может видеть. На работу Женя, конечно, не могла вернуться. Ей предоставили отпуск до сентября. Она исхудала, под глазами залегли глубокие тени. Выступление на суде в качестве свидетеля, казалось, отняло у неё последние силы. И только когда она услышала вынесенный приговор, и Олега Дмитриевича вместе с сыном вывели из зала, У Жени как будто камень упал с плеч. За эти несколько дней ей полегчало, и она уже чуть-чуть стала напоминать себя прежнюю. Вот и сейчас вышла ко всем на террасу и даже начала улыбаться и смеяться шуткам друзей. Это был замечательный день. Первый после долгих дней мучений и страха. И Женя надеялась не последней. Они долго сидели на террасе, наслаждаясь вкусной едой и прекрасным тёплым вечером. Уже гораздо позже, когда уставших от жары и игр детей отправили спать, разговор за столом зашёл об убийствах. «Всё-таки это ужасно. Что же за человек была эта Анна Стромова, что внушила собственному внуку такую ненависть к женщинам, да и вообще ко всему миру?» — недоумевала Зара. Тамерлан взглянул на сидевшую рядом Женю, боясь её реакции, но она была совершенно спокойна, смотря куда-то вдаль. А что хотеть от женщины, родившей ребёнка от собственного отца, подложившей дочь под сына с целью продолжения аристократического рода? «У неё была идея фикс», — ответил Павел. «Из всей их семейки нормальной была только Алла Васильевна, дочь Стромовой. Но она всю жизнь прожила в страхе. Забитая, униженная, она даже Олега этого, своего сына, не имела возможности воспитывать самостоятельно. А Анна влила в него столько яда, что было бы удивительно, если бы он не двинулся мозгами». «Ну, а Данила от бабки и отца по наследству ему могло достаться только безумие». «А знаете, чего я так и не поняла?» — спросила Наталья. «Почему вторую жертву, Кристину, кажется, убийца бросил возле беседки?» «А его спугнули», — ответил Тамерлан. Он уже нёс убитую девушку, чтобы выложить её на обозрение первых же прохожих, но услышал чьи-то голоса на тропинке, дал дёру, уволок Кристину к беседке, кое-как забросал листьями и сбежал». Он признался, что думал, её там никто не найдёт. Ведь пошёл снег, а там и в хорошую погоду никто не ходит. Убийца рассчитывал разобраться с трупом на следующую ночь, вынеся его на тропинку. Но я спутала ему все планы. а вообще многое ему спутала, усмехнулась Женя, за что и поплатилась волосами. «Ты наш герой, Женя», — улыбнулся ей старик Аверин. «С Кристиной у них всё очень неудачно складывалось с самого начала», — подытожил Тамерлан. Она хоть и обрадовалась возможности встретиться с Игорем, но на наотрез отказалась идти вечером в парк. Ведь только неделю назад там убили другую студентку, и Кристина очень боялась. Свидание назначили днём. А вместо Игоря в субботу её неожиданно встретил Олег Дмитриевич. Всё было обыграно, будто встреча случайна. Когда он спросил её, почему она не поехала на экскурсию вместе со всеми, ведь и Игорь там, и все остальные... Кристина поняла, что свидания не будет, засобиралась в общежитие и убийца предложил подвести её. В машине он отравил её хлороформом, но только вечером, когда стемнело, отвёз в своё логово в парке и там и убил. «Господи, и как земля только таких носит?» — покачала головой Алевтина Сергеевна. «Слава Богу, что всё уже позади и теперь можно жить спокойно», — улыбнулась Зара. «Так что давайте поговорим о чём-нибудь более позитивном. Женька, «Хочешь, я тебе отдекорирую квартиру в каком-нибудь шикарном модном стиле?» Зара плавно перевела тему на более приятную, и они ещё долго обсуждали, что бы Женя хотела изменить в своём доме. Спать разошлись за полночь. Тамерлан и Женя остались на веранде одни, наслаждаясь теплотой ночи и любуясь звёздным небом. Тамерлан стоял позади возлюбленной, обняв её одной рукой поперёк груди, уткнулся носом в едва отросшие волосы. Он всегда любил целовать её волосы, Женя хмыкнула. «Наверное, у тебя ощущение, что ты целуешь мальчишку». «Нет, у меня ощущение, что я целую свою женщину». Тамерлан развернул Женю к себе. «Хочу в понедельник съездить в ЗАГС». Женя непонимающе посмотрела на него. В его глазах плясали столь любимые ею игривые чертики «Зачем?» «Хочу узнать, регистрируют ли они торжественно браки по четвергам». «Почему по четвергам?» не поняла Женя. Зная твоё упрямство, ты ведь вряд ли согласишься выйти за меня замуж, найдя тысячи причин, чтобы сказать «нет». А в четверг, значит, я тебе «нет» не скажу? Не имеешь права, у нас амнистия. Женя засмеялась, целуя его. «Да ты и хитрец, Тамерлан Ниязвич. Так ты выйдешь за меня?» «Ты и правда делаешь мне предложение?» Лукаво изогнув бровь, спросила Женя. «А ты ещё?» сомневаешься? От автора. На написание этой книги меня вдохновили случайно увиденные в интернете фотографии старинной усадьбы Семёновская отрада, которая находится в Московской области. Усадьба стоит разрушенная, и с каждым годом эти разрушения всё сильнее и сильнее. Она открыта для посещений, но на сегодняшний день смотреть там особо не на что. Одни развалины. Я подумала — Как жаль, что когда-то такое красивое место сегодня выглядит столь плачевно. И тут мне пришла в голову мысль. Пусть настоящую усадбу никто не восстанавливает, но я могу попробовать сделать это силой собственного воображения. Таким образом, было найдено идеальное место действия для моего романа. В книге я несколько изменила оригинальное название поместья, но многие черты моё семёновско-отрадное унаследовало от настоящей отрады. Например, время постройки усадьбы, а также заброшенный парк. Однако большая часть информации выдумана. Так же, как и выдуманы исторические личности, упомянутые в романе. События и люди, описанные в книге, не имеют ничего общего с людьми и событиями реальными. Все совпадения случайны. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году читала Наталья Штин.